Глава седьмая. Далекая зеленая земля. Дикар жил в лесу, как живут звери. И как заживают раны на зверях, зажили и его раны. Он ставил ловушки на кроликов и птиц, которых было так много в лесу, и готовил их на маленьком костре. Он находил камни с острыми краями и пользовался ими, как ножами. Чтобы изготовить себе лук, он сушил кишки кролика на тетиву и делал стрелы, оперял их, а из коры березы изготовил колчан. Он охотился луком и стрелами и долгими часами лежал на мшистой поляне вблизи вершины горы, глядя, как играют маленькие зверьки. Иногда заглядывал в большие прекрасные глаза оленя, который смотрел на него из кустов или наблюдал за тем, как чирикают птицы в ветвях дерева над ним. Была весна, и маленькие существа всегда играли парами, и олени ходили парами, и птицы. И, видя это, Дикар думал о Мэри Ли. Да, раны Дикара залечились, но боль внутри него не проходила. Иногда Дикар забирался на самую верхнюю ветку высокого дерева, которое росло на самой вершине горы. Он оставался здесь до темно, глядя на далёкую зелёную землю, которая складка за складкой уходила туда, где навстречу ей спускалось с неба. Он думал о том, что видел во сне в последнюю ночь, когда был боссом. Он думал тогда о дне, когда поведёт группу вниз, в эту приятную землю. И на душе у него было тяжело. Весна перешла в лето, лето становилось всё жарче. Каждый вечер Дикар прокрадывался по лесу, пока не приходил к деревьям, которые казались чёрными на фоне красного блеска огня. Он прятался за стволом какого-нибудь дерева и смотрел на пространство между домами. Он осмеливался делать это только после времени сна, когда знал, что большинство группы в домах, и опасность, что его кто-нибудь увидит, невелика. Дикар слышал их «я ложусь спать», вставал на колени и тоже говорил это, как будто он один из них. Когда он сжимал руки и закрывал глаза, ему казалось, что он стоит у своей койки в доме мальчиков, что он еще один из группы. Но сказав свое «я ложусь спать», Дикар оставался здесь и слушал, о чем говорят мальчики и девочки, чья очередь была ухаживать за огнем. И от того, что он слышал, на сердце у него становилось тяжело. Как он и опасался, Тамбол позволял группе нарушать одно правило за другим. Он делал поблажки своим приятелям и возлагал двойную работу на тех, кого не любил. Он не уделял внимания множеству мелочей, которые, как хорошо знал Дикар, необходимы для того, чтобы в группе было тепло, удобно и безопасно, когда придёт холод и выпадет снег. Одно из правил, которое разрешал нарушать Тамбол: никто не мог уходить со своей койки после времени сна. Дикар видел, как девочки выходили из своего дома и исчезали в лесу, и мальчики делали то же самое. Часто они не возвращались к тому времени, когда Дикар, устав от наблюдений, уходил к своему убежищу, которое сплел из ветвей. Одно обстоятельство больше всего тревожило Дикара. Он ни разу не видел, чтобы Мэри Ли ухаживала за огнем. То, что она не была из тех, кто по вечерам уходил в лес, было ему приятно. Но странно, что она никогда не дежурила у огня. Однажды ночью Дикар узнал причину. Он услышал, что в тот день, когда в него бросали камни, Мэри Ли сказала, что больше не будет боссом девочек. Она сказала, что боссом будет Бесс Альтон, при условии, что сама Мэри Ли не будет ухаживать за огнем и выполнять любые другие дела, при которых она должна быть одна, не с другими девочками. Потому что Том Болл хотел, чтобы Мэри Ли пошла с ним в лес, а Мэри Ли этого боялась. У Дикара перехватило дыхание, когда он это услышал. Он с рычанием встал, чтобы выйти в свет огня и вызвать Томбола на бой, но не на кулаках, а с луком и стрелами и с ножами. Набой насмерть. Гнев ослепил его, он запутался в кусте, который не видел. И не успел освободиться, когда услышал, что еще сказали Джим Лейн и Билл Томас. Они сегодня следили за огнем, и это они говорили о Томболе и Морели. Если бы Дикар снова стал боссом, все пошло бы по-другому. Но на это нет шансов, потому что стоит ему показаться. Группа снова забросает его камнями, как приказал Том Болл, и тогда ему не уйти. Дикар похолодел, вспомнив, как летели в него камни, и застыл, стоя за кустом. «Группа не будет бросать в Дикара камни», — очень тихо, испуганно оглядываясь, — сказал Билл Томас. «Если ты расскажешь». «Что бы ни приказал Том Болл, в Дикара не станут бросать камни, если узнают, что он дрался честно». «Я не смею рассказать». Глаза Джим Лейна на белом лице казались огромными. «Ты помнишь?» Я тебе рассказал, и ты ответил, что тогда группа побьет камнями меня. Помню. Но я не мог успокоиться, и все рассказал Томболу. И Томбол так избил меня, что я едва мог ходить. Помнишь, я тогда сказал, что упал в яму в лесу? А после того, как он меня побил, Томбол сказал, что если я кому-нибудь расскажу, он убьет меня и убьет того, кому я рассказал. Он так сказал? Теперь в голосе и на лице Билл Томаса тоже был страх. «Ты не должен был мне это рассказывать, Джим Лейн!» «Если Томбол узнает, что я знаю...» Голос его оставался тихим, но он словно кричал. Джим Лейн всхлипнул. «Если бы Дикар мог вернуться и защитить меня, когда я расскажу группе...» «Какой толк во всех этих «если бы...»» — прервал вобил Томас. «Томбол постарается, чтобы Дикар был убит до того, как ты скажешь хоть слово. Лучше всего нам забыть о Дикаре, как забыли все остальные». «Да», — прошептал Джим Лейн. «Наверное, ты прав. Дикар больше не в группе и никогда не будет». Никогда больше, согласился Билл Томас. Теперь Декар, неподвижно стоявший в темноте, знал, что все от него отвернулись. Он должен жить один, как дикий зверь в лесу. И тут, может быть, от какого-то присутствия из темноты, а может изнутри самого Декара пришла мысль. Он больше не член группы, и поэтому его не связывают правила группы. Он не обязан подчиняться, не должен, которым подчиняется группа. Он может делать что хочет, и ни одно правило не может ему запретить. Он скользнул в темноту беззвучно, как тень, но этой ночью Дикар не мог уснуть. Всю эту ночь и весь следующий день Дикар был занят. Он срезал длинные египетские ветки с деревьев, проверяя прочность каждой. Он сплетал эти ветки, не останавливаясь ни отдыхая, и к ночи изготовил верёвку, достаточно длинную для его цели. Когда стемнело, Дикар повесил колчан со стрелами на одно плечо. А большой маток верёвки на другое и пошёл по лесу на звук ручья, пока не пришёл к тому месту, где лес кончался. И между его краем и краем обрыва, с которого ручей падал вниз, была небольшая площадка. Здесь Дикар остановился, положил верёвку и обернул её конец вокруг ствола большого дерева, которое росло у ручья. Он завязал верёвку множеством узлов и тянул изо всех сил, чтобы убедиться, что узлы выдержат. Потом Дикар наклонился, поднял верёвку отнёс её к краю обрыва и бросил вниз. У его ног верёвка напряглась и задрожала. Послышался звук ее трения о скалу обрыва и звук воды, падающей вниз и вниз в темноту. Но вот верёвка у ног Дикара перестала дрожать, и он понял, что она вся размоталась. Тогда Дикар снова наклонился, поднял верёвку и перенёс её так, что она лежала в ручье, падающем с обрыва. Когда взойдёт солнце, вся спускающаяся вниз верёвка будет скрыта под очивающей водой. Не останавливаясь, Дикар взял в руки верёвку и подошёл к краю обрыва. Ледяная вода обрушилась на него. Она била его, пытаясь сбросить вниз в головокружительную тьму, чтобы он разбился о камни у подножья обрыва. Дикар ничего не видел, он с трудом дышал, и руки его скользили по влажной верёвке. Он обхватил ногой верёвку и скользнул по ней. Теперь он снова мог дышать, потому что висел между потоком воды и скальной стеной обрыва. Дикар спускался. спускался бесконечно в чёрную головокружительную тьму, туда, где лежали большие камни, между которыми текла вода и под которыми спали старшие. Солнце высоко стояло в небе, но Дикар был скрыт листвой дерева, на котором он лежал, вытянувшись на толстой ветке. Он смотрел на картину, от которой у него по всему телу ползли мурашки. Дерево росло на краю леса, через который прошёл Дикар. После того, как пересек пояс огромных камней, окружающих гору, на которой живёт группа, в какой-то момент ночи звуки и движущиеся огни впереди насторожили его, и он забрался на дерево, чтобы дождаться дня и осмотреться. Удобно устроившись на ветке дерева, Дикер спал дольше, чем намеревался. Услышав звуки марширующих ног, подумал, что снова видит сон, который видел перед схваткой с Томболом. Но он открыл глаза. А звуки марширующих ног продолжались, а потом Дикар увидел и самих марширующих. Дерево, на котором сидел Дикар, стояло на краю леса и на краю большого ровного поля. С одной стороны поля недалеко от Дикара проходили два провода, один над другим, вдвое выше роста Дикара. Прикрепленные к столбам, эти провода уходили в обе стороны, насколько мог видеть Дикар, и провода были покрыты острыми шипами, которые на куски разорвали бы тело. За этим рядом проводов был другой ряд, точно такой же высоты и с такими же шипами. А между этими рядами проводов стояли на большом расстоянии друг от друга фигуры из сна Декара. Они были в такой же зелёной одежде, как те, что бежали по полю, которое теперь покрыто большими камнями и стреляли в старших. Как и у тех, у этих лица и руки чёрные, и как и те, эти держат блестящие палки. Декар помнил, что эти палки называются ружьё. На звуки мурчащих ног доносились из-за второй изгороди. Большая толпа выходила из длинных низких домов, очень похожих на дома группы. Когда Дикар увидел их, они остановились и стояли длинной прямой линией перед домами. Они были очень далеко, но Дикар их хорошо видел. Он видел, что они очень худы и одеты в рваное, свисающее с тел тряпье. Он видел, что лица у них бледные, глаза глубоко впали, и стояли они, согнувшись, словно страшно устали. хотя было ещё раннее утро послышался приказ и белые люди повернулись лицом к декару декар увидел что тот кто отдал приказ совсем другой лицо у него жёлтое одет он в зелёное но как-то по-другому чем остальные и у него нет ружья вокруг стояли и другие люди в зелёном у некоторых лица чёрные у других жёлтые одни держат ружья другие нет вот одного очень большого зелёное только ниже пояса а выше вообще ничего не одето Лицо и тело у него желтые, и его мышцы больше, чем у Дикара, и даже больше, чем у Тамбола. Он что-то держал в одной руке, длинное, тонкое и черное. Другой рукой он держался за толстый столб, около которого стоял. Человек в особой зеленой одежде снова что-то крикнул, и Дикар увидел, что из здания поменьше, стоящего в стороне, вышли два чернолицых, и между ними шел белолицый. Он был так слаб, что его почти несли. Они подошли к толстому столбу и поставили белолицевого лицом к этому столбу. Потом привязали руки и ноги, сорвали одежду выше талии и отступили. Желтолицый что-то долго кричал белым. Декар слышал его, но не понимал, что он говорит. Закончив, он сделал рукой знак большому желтому человеку. Тот поднял длинную тонкую штуку, она была похожа на змею. Он поднял её над головой, и она распрямилась. Она опустилась на спину белого человека, привязанного к столбу. Декарт слышал громкий звук, с которым эта штука опустилась, и увидел красную полоску на спине белого. Жёлтый снова поднял эту тонкую змееподобную штуку и снова опустил. Опять послышался хлопок, и на спине белого появилась вторая красная полоса. При виде этого Декару стало плохо, но потом это прошло. Он был вне себя от ярости. Он хотел крикнуть: "Перестаньте", но вспомнил сон, вспомнил, что могут сделать эти ружья. Если он крикнет, люди между изгородями увидят его и застрелят. Дикар услышал хлопок и ещё. И теперь спина белого человека, привязанного к столбу, вся стала красной. Но Дикар уже встал на ноги, он стоял на ветке. Он наложил стрелу на тетиву и натянул лук. Большой жёлтый снова поднял руку, но когда она опустилась, хлопка не было. Большой жёлтый падал, и из его спины торчало оперение стрелы, только оперение. Больше Декарт ничего не видел, он уходил по деревьям. Коричневый обнажённый мальчик перебирался с вершины на вершину, бежал от смерти из ружья. Он помнил, что ружья стреляют дальше и быстрее любой стрелы. Декарт так и не знал, искали ли его люди в зелёном Дикар лежал на холме в высокой траве, далеко от колючей проволоки, и сверху вниз смотрел на место, где пересекаются две дороги. Здесь стоял столб, высокий, как высокое дерево, но на нём не было коры, не было ветвей или листьев. Наверху этого столба были закреплены пять или шесть планок, и от них много проводов шло к планкам наверху другого столба, стоящего дальше по дороге. Дикар смотрел на верёвку, свисавшую с одной из планок наверху столба. Он смотрел на то, что висит на этой веревке, и держит ее натянутой. Эта штука очень медленно раскачивалась на ветру. Взад и вперед, взад и вперед. И ветер раздувал вокруг нее тряпки, и эти тряпки такие же серые и грязные, как сама штука. И Дикарь увидел, что эта штука — человек. Дикарь пришел к месту, где стоял каменный дом, и он был в три или в четыре раза выше дома мальчиков, и в десять раз длинней. Окна в стене этого дома очень высоко, и они очень широкие. Декар видел много людей в этом доме, и всё это были белые мужчины и женщины. Они были худы, серые с запавшими глазами, как те за проволочной изгородью. И они толкали какие-то штуки доверху нагруженные тяжёлым грузом, и они были так слабы, что могли толкать эти штуки только очень медленно. И вокруг стояли люди в зелёном, и у них на поясе висели маленькие ружья. и они держали в руках длинные змееподобные предметы, как тот большой желтый. И дикар видел, как споткнулась и упала белая женщина. И один из людей в зеленом поднял эту штуку и опустил на женщину. Он делал это снова и снова, пока женщина, вся окровавленная, не ухватилась за штуку, которую толкала, и снова начала ее толкать. Другие люди в зеленом рассмеялись, но белые продолжали толкать, слабые и поникшие. И глаза у них были как у той женщины во сне Декара, которая стояла на станции метро и говорила, что бог мёртв. Декарт далеко прошёл в этот день, коричневой тенью пролетая по полям и лесам, неслышной тенью, которую никто не видел. Сам он многое видел в этот день. И чем больше видел, тем тяжелей становилось у него на сердце, потому что Декарт знал, белолицые мужчины и женщины это его народ. И эта зелёная земля принадлежит им и ему. А чёрные и жёлтые люди, они, те, которые, как говорилось в его сне, пришли с востока, чтобы превратить эту землю в ад. Да, Дикар видел ад, который они сотворили. Небо потемнело и ночь наползла на лес, и Дикар лежал в высокой траве на поле у леса, обхватив голову руками и думал. Прошлой ночью он понял, что никогда не вернётся на гору, где живёт группа. А теперь он понял, что не может жить и в этой земле. который казалось такой приятный, когда он смотрел на неё с высокого дерева. Ни там, ни там не было места для Дикара. Нигде нет места для него. Пальцы охватили руку Дикара, пальцы причиняющие боль. Дикар перевернулся, но пальцы продолжали его держать. Послышались слова, которых Дикар не мог понять, и в тусклом сумраке он увидел две ноги в зелёном и одетую в зелёную ткань грудь, а ещё выше чёрная свирепое лицо.